Глава 59. Теперь Эрин. Путешествие на лодке в свете догорающего дня прошло безмолвно. Рыга и его брат лишь изредка переглядывались. По прибытии в освещенный тусклыми светильниками пансион, я отказалась от предложенной еды и отправилась в номер, где провела бессонную ночь перед поездкой в аэропорт. Утренним рейсом я вернулась на главный остров архипелага Фиджи, Витилеву. Опустив шторку иллюминатора, просидела весь полет со стеклянными глазами. Когда самолет коснулся земли, мое тело начало приходить в движение. Вот я дышу, иду. Показываю паспорт и билеты, когда просят. Иду вместе с толпой, как молчаливая. Сломленное горем подобие человека. Лишь тень меня. Выхожу, словно во сне из терминала, и сажусь в такси. Скользнув в кондиционированную прохладу салона, слышу бодрый голос водителя. «Куда желаете?» Без всякого выражения произношу три слова. Таксист катит по оживленным улицам. Магазины, рестораны. Рекламные щиты и здания сливаются в неразличимую массу. Гудки автобусов и чехарда за окном нещадно врываются в мой мозг. Чтобы успокоить нервы, смотрю вниз на руки, поворачиваю серебряное кольцо на большом пальце. «Здесь?» – спрашивает таксист, останавливаясь у тротуара. В зеркале заднего вида ловлю его настороженный взгляд. Я киваю, наклоняюсь вперёд, подаю двадцать долларов. Мои последние деньги. Взяв рюкзак, ступаю на обочину и погружаюсь в густую тёплую влагу. Для меня всё кончено. Пора передать расследование другим. Такси исчезает в потоке машин. Я стою на тротуаре, глядя на выцветшую голубую вывеску центрального полицейского участка. Толкаю тяжелую стеклянную дверь, захожу. Немытые волосы, как проволока, одежду три дня не меняла. Наверное, я выгляжу как туристка, очнувшаяся после трехдневного запоя, которая пришла сообщить о потере паспорта. Ах, если бы. Я хочу поговорить с сотрудником, расследующим дело об исчезновении рейса FJ-209. Сообщаю я молодому человеку с тонкими черными усиками за приемным столом. Он подозрительно меня оглядывает. «Погодите, я узнаю». Я с силой хлопаю ладонью о стол. Мы оба подскакиваем и командую. «Позовите его! Немедленно!» И тут все начинается. Я рассказываю двум младшим сотрудникам все, что знаю. Описываю остров, где и как лежат останки самолёта, об отметках дней на стволе. Подробно говорю об окровавленном платье и найденных в его кармане слипшихся фотографиях. Я выдаю всё, что успела выяснить о Даниэле, пропавшем ноже, сообщениях сестры. Им нужно понять. В авиакатастрофе Лори выжила, но её убили на том острове. Глядя на меня растрёпанную и грязную. Они переглядываются, и один из них недоверчиво спрашивает, «Вы на самом деле плавали на этот остров?» «Они мне не верят». «Подождите», — говорю я, доставая из сумки оба телефона. Сначала я показываю фотографии, которые снимала на свой телефон, чтобы остались доказательства, а потом прокручиваю видео, снятое сестрой. Мы смотрим, нажившее лицо Лори на фоне остого самолета. В это время заходит старший детектив по делу. Спустя час в комнате собралось человек шесть. Кто-то принес кофе, есть холодная вода, включили вентилятор. Они задают вопрос за вопросом. откуда ты принесли карту. Я показываю, отвечаю, объясняю. Они все записывают, куда-то звонят. Выхожу из полицейского участка уже под вечер. Я сделала все, что могла. Остальную часть — головоломки. Решать другим. Все кончено. На такси денег нет. И не знаю, хватит ли у меня сил на часовую прогулку до отеля. Уходя прочь от полицейского участка, где я устроила переполох, я шепчу. «Лори, я сделала все, что могла. Прости» что опоздала.